За днями дни прошли, как тень. В горах окованной у стада Проводит пленник каждый день. Пещеры влажная прохлада Его скрывает в летний зной, Когда жирок луны сребристый Блеснет за мрачную горой. Черкешенко тропой тенистой Приносит пленнику вино, Кумыс и ульев сот душистый, И белоснежное пшено. С ним тайный ужин разделяет, На нем покоет нежный взор, С неясной речью сливает, очей знаков разговор. Поет ему и песни гор, И песни Грузии счастливой, И памяти нетерпеливой Передает язык чужой впервые девственной душой она любила знала счастье но русский жизни молодой давно утратил сладострастие не мог он сердцем отвечать любви младенческой открытой быть может сон любви забытый боялся он воспоминать. Не вдруг увянет наша младость, Не вдруг восторги бросят нас, И неожиданную радость еще обнимем мы не раз. Но вы, живые впечатления, Первоначальная любовь, Небесный пламень упоенья, Не прилетаете вы вновь. Казалось, пленник безнадежный К унылой жизни привыкал. Тоску неволи, жар мятежный В душе глубоко он скрывал. Влачась и меж угрюмых скал В час ранней утренней прохлады Вперял он любопытный взор На отдаленные громады Седых, румяных, синих гор. Великолепные картины, Престолы вечной снегов, Очам казались их вершины Недвижной цепью облаков. И в их кругу колосс двуглавый, В венце блистая ледяном, Эльбрус огромный, величавый, Белел на небе голубом. Когда с глухим, сливая с гулом, Предтеча бури гром гремел, Как часто пленник над аулом Недвижим на горе сидел. У ног его дымились тучи, В степи взвивался прах летучий, Уже приюта между скал Елени спуганно искал. Орлы с утесов И в небесах перекликались. Шум табунов, мычанья стад Уж глазом бури заглушались. И вдруг на дождь и град И стуч сквозь молнии извергались. Волнами роя крутизны, Сдвигая камни вековые, Текли потоки дождевые. А пленник с горной вышины, Один, затучий громовою, Возврата солнечного ждал, Недосягаемой грозою, И немощному вою С какой-то радостью внимал.